17 часов 45 минут. Закончив последнюю на сегодня миссию, заключавшуюся в возврате на место чистящего инвентаря, Харуюки открыл журнал комитета по уходу. В записи о сегодняшнем дне уже стояли две подписи. Харуюки поставил третью и отправил файл на школьный сервер. Фух. С облегчением выдохнул он и вновь окинул взглядом вычищенную клетку. На коричневом полу из керамических плиток еще осталось несколько луж, но по сравнению с тем слоем прогнившей листвы, который накрывал его до начала работы, разница была очевидна. Металлическая сетка и деревянные стены по-прежнему были покрыты пылью, но её можно без проблем смахнуть и завтра. Естественно, грязь и листья не могли пропасть бесследно, и потому превратились в кучу возле сарая. Её можно будет вынести в мусорных пакетах после того, как она высохнет. По прогнозам, в ближайшее время дождей не ожидается, и проблем с этим возникнуть, по идее, не должно. «Даже не верится, что мы закончили», Тихо произнёс Харой Юке. Закончившая переодеваться Синаамия Утай напечатала в ответ. «Если честно, я приходила сюда вчера, чтобы оценить состояние клетки. Мне казалось, что на приведение её в надлежащее состояние уйдёт 3-4 дня. Но такими темпами сюда уже завтра можно будет привести животное, которое я планирую здесь держать. И это очень кстати, потому что администрация меня постоянно подгоняет. Большое вам спасибо, Арита-сан». «Да нет, не стоит, если бы я подошел к этому посерьезней». Слова и не отпустил своих коллег пораньше, Харуюки решил опустить, вместо этого сказав «то закончил бы еще раньше». «Кстати, мне уже стало интересно, какого животного ты собираешься тут держать». На последних словах он немного повернул голову к стоящей рядом Утай и увидел в ее больших карих глазах огонек. Девочка ритмично застучала по воздуху правой рукой это пока секрет. Ладно, буду ждать встречи с ним завтра. Проговорил Харуюки в ответ и полностью повернул голову в ее сторону. Утай переоделась в летнюю форму начального крыла Академии Мацуноги, белое платье. Почти что от пояса к ногам шли широкие стрелки, делая его похожим на традиционную японскую одежду. Незнакомая форма приковала взгляд Харуюки на несколько секунд, а затем, он, опомнившись, отвел глаза. «Где-то через 10 минут все школьники должны будут покинуть территорию, поэтому нам надо собираться. Спасибо за то, что помогла мне сегодня». «И вам спасибо. Увидимся завтра». Как ни странно, на этом её ответ не закончился. Вдруг она продолжила. «У меня... Я ещё забегу в школьный советы и передам привет. Вы, Арито-сан, можете уже идти домой». А... Харо-юки резко повернулся вправо и уставился на Утай. Да, она говорила о том, что у нее есть знакомый в школьном совете, но самостоятельное посещение комнаты школьного совета чужой школы было на удивление смелым поступком для четвероклассницы. у той же посмотрела на выпучившего глаза Харуюки с некоторым удивлением и напечатала. «На этом можно и попрощаться. До свидания, Арита-сан». Развернувшись на месте, она зашагала прямо к центральному входу в школу. Харуюки почти что на автомате окликнул ее. -"Э «Я тоже пойду. У меня там тоже есть знакомый». Players, query? Комната школьного совета находилась в глубине первого этажа корпуса 1. Сколько человек там было сейчас, Харуюки не знал, но был уверен в том, что там была Черноснежка. Если она вдруг узнает, что у Утай был чип, она вовсе не ограничится осторожностью, как Хруюки. Поэтому он должен был как можно быстрее сказать ей, что Утай, даже не носившая нейролинкера, не была убийцей, подосланной Обществом Исследования Ускорения. Утай вопросительно посмотрела на поравнявшегося с ней Хруюки, но лишь кивнула, ничего не сказав, вернее, не написав. Они прошли через главный вход школы, и Харуюки едва успел переодеть грязные кроссовки, как перед ним тут же высветилось предупреждение и раздался синтезированный голос, сообщивший, что школьники, не покинувшие территорию в течение пяти минут, получат запись о нарушении третьего уровня в личное дело. Увы, даже председатель комитета был не в силах нарушать это правило, а запросы о продлении школьного дня могли подавать лишь члены школьного совета. Харуюки понимал, что будет вынужден попросить о продлении Черноснежку, но сомневался в том, что ей понравится такая эксплуатация и ее привилегий, поэтому он шел по коридору весьма невеселым. Шагавшая же рядом с ним Синамия Утай была, как всегда, невозмутима. «Я-то в четвертом классе, наверное, упал бы в обморок, едва вступив на территорию незнакомой средней школы», проносились в его голове неутешительные мысли. Наконец, коридор уперся в западную стену. Последней дверью справа и была комната школьного совета. За весь год и три месяца, что Хорюки учился в Умисата, он ни разу туда не заходил. Встав перед раздвижной белой дверью, Харуюки заколебался, но Утай, как ни в чем не бывало, подняла правую руку и щелкнула по воздуху. Перед ней высветилось голографическое окно, в котором она сразу нажала кнопку открытия двери». Через две секунды послышался чёткий звук открывающегося замка. Утай всё так же не меняясь в лице, отодвинула дверь в сторону, кратко поклонилась и зашла внутрь. «А... а мне что...» Харуюки до сих пор не мог собраться с мыслями и продолжал стоять столбом в коридоре. До его ушей донёсся знакомый голос. «Прости, Утай, дела совета заняли больше времени, чем я рассчитывала. Ты ведь ещё не закончила чистку клетки?» «Я готова помочь тебе, хоть прямо сейчас!» а... Этот голос, несомненно, принадлежал Черноснежке. Ей не просто было знакомо имя Утай. Она произносила его легко и непринужденно. Выходит, знакомый в школьном совете Умисата Синамии Утай? Черноснежка? Зампредседатель совета? Но что могло их связывать? Путаница парализовала его мысли, и перед остолбеневшим Харуюки вновь поплыли буквы во всё ещё открытом окне чата. Похоже, Утай добавила к местной сети ещё и Черноснежку. «Мы уже всё. Этот господин так старался, что умудрился всё закончить». «Этот господин? Ты о ком?» – с подозрением в голосе спросила Черноснежка. Поняв, что больше прятаться в коридоре нельзя, Харуюки неуклюже прошел внутрь, закрыл за своей спиной дверь и медленно поднял глаза. Комната школьного совета у Мисата оказалась шире, чем он предполагал. В центре стоял овальный стол для совещаний, а у дальнего окна – длинный рабочий стол. Перед боковыми стенами по всей поверхности тянулись деревянные полки, напоминающие своим видом решетки. В комнате преобладал темно-коричневый цвет деревянных поверхностей, а на полу был постелен бежевый ковер. Слева от входа стоял большой диванный набор, из-за которого становилось трудно поверить в то, что эта комната находилась в средней школе. Она казалась еще богаче кабинета директора, в котором Харуюки, правда, был всего лишь однажды. На диване, возле краешка стола для совещаний, напротив у Таи сидела Черноснежка, кроме неё тут никого не было. Казалось, будто Черноснежка работала в одиночестве, но в этом не было ничего удивительного, зато удивительное было в том, как она выглядела. «Сэмпай, почему ты так одета?» Спросил Харой Юки, забыв даже о таинственной связи между ней и Утай. Черноснежка перекрестила руки перед собой, словно пытаясь скрыть черную футболку с коротким рукавом и темно-синие шорты. Другими словами, спортивную форму. Она немного покраснела и надула губы, после чего произнесла чуть более высоким тоном, чем обычно. Ну, понимаешь, я оделась в то, что не жалко было бы запачкать во время уборки сарая. И вообще, Харьюки, ты-то что здесь делаешь? Что я тут делаю? Ну, кстати, да. На мгновение он действительно забыл и замолк. Тут же в окне чата появились новые слова утай. Арита Арито-сан, председатель комитета по уходу за животными, и он почистил клетку. Я сказала, что пойду передам привет знакомому из школьного совета, а он пошел за мной. «Почему? Не знаю». «И вообще, а почему я пришёл сюда?» Поплыли в голове Харуюки запоздалые мысли, но их тут же прерывал удивлённо ошарашенный голос Черноснежки. «Ты? В комитете по уходу? Что за... а точно, там же выбирали жребием! Ох, Харуюки, везёт же тебе на неудачи, в такое-то время!» Харой решил не усугублять положение и не признаваться, что вызвался добровольцем. Вместо этого смущенно улыбнулся и проговорил. «Да ладно, не так все плохо». Вновь посмотрев на одетую в спортивную форму черноснежку, он признал, что она даже в ней излучала определенный шарм, не похожий на тот, которым отдавала ее школьная форма. Возможно, этому способствовали и ее волосы». Собранные в хвост и потому немного напоминающие прическу Утай. Возможно, то, что вся её фигура словно таила в себе силу и упругость. Не в силах оторвать от неё глаз, харюки задал бесхитростный вопрос. «Но всё-таки, почему ты собиралась чистить клетки для животных? Ты ведь не решила одновременно вступить и в школьный совет, и в комитет по уходу?» «А, видишь ли...» В этом месте Черноснежка, словно вспомнив о чём-то, замокла и быстро забегала пальцами по виртуальному интерфейсу. Перед Харуюке высветилось сообщение о том, что сегодня он может сдержаться в школе подольше. Он посмотрел на часы и увидел, что до 6 часов оставалось каких-то 7 секунд. Он открыл было рот, чтобы поблагодарить Черноснежку, но та взмахом руки прервала его и продолжила. Короче говоря... «Я предположила, что силами трех человек, выбранных по жребию, комитет по уходу за животными никак не сможет вычистить клетку за короткое время. А я обещала у привести клетку в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. Поэтому я планировала оставаться в школе как можно дольше после уроков и помогать ей. Но я и подумать не могла, что в комитете окажешься ты, и что сможешь за пару часов почистить тот кошмар, который творится в клетке». «Ты здорово потрудился, Харуюки!» Она нежно улыбнулась и удовлетворенно кивнула, а Харуюки ощутил, как сжалось сердце в его груди. Он не знал, что ей на это ответить, а потому просто стоял и смотрел ей в глаза. «Если честно, я не собирался работать, но когда я подумал, что ты изо всех сил стараешься, я начал стараться и сам, а ты, оказывается, собиралась не только закончить свою работу, но и пойти после этого убирать клетку». Он не знал, какая часть этих мыслей донеслась до неё, но он увидел, как Черноснежка ещё раз кивнула. Но этот мистический момент прервались символы, вновь полившиеся по окну чата. «Простите, что я прерываю ваши переглядывания, но мне хотелось бы знать. Саттин, выходит, Аритосан твой друг?» Черноснежка несколько раз моргнула, а затем перевела взгляд на стоящую рядом с Харуюки Утай и ответила. «Ах да, извини, точно!» «Уй-уй, я совсем забыла, что ты его ещё не знаешь». «Сатин? Уй-уй?» Харуюки ошарашенно смотрел на них, а Черноснежка тем временем кратко объяснила. «Это арита Харуюки, лучший боец моего легиона и мой ребёнок». «А-а-а-а! Что-что ты говоришь?» Мысленно прокричал Харуюки, а перед глазами уже бежали невозмутимые слова Утай. «А, так вот оно что. Получается арита сан «Это Севергролл?» «Меня раскрыли!» Харуюки рефлекторно бросился к двери и попытался открыть её, но замок уже был защёлкнут, и дверь упорно не поддавалась. Сзади послышалась реплика немного разочарованной Черноснежки. «Эх, Харуюки, я-то думала, что ты сможешь из разговора догадаться о происходящем. Синамия Утай, Бёрстлинкер, как и мы с тобой. Более того, она легионер...» Первого – Меганебулас.